В случае ухода Керенского матросы решили нас отпустить. 27 сентября Шейман вернулся из Петрограда, зашел к нам и, придя в мою камеру, сказал, что Луначарский и Троцкий приказали освободить заключенных Временного правительства. Шейманом тогда говорил доктор Манухин, что сегодня вечером, во-первых, будет закрытое заседание Президиума областного комитета, и они предложат вопрос о нашем освобождении, но что он решил лично меня перевести завтра в лазарет. Вечером мы пили чай в дежурной комнате офицеров, позвонил телефон, позвали меня. Сказали, что президиум постановил нас отпустить. День 28 сентября прошел как обыкновенно. Грязный Степан приносил обед. В шесть часов сидела с сестрой Милосердия, которая ежедневно навещала меня, когда вошли Шейман и Островский. Первый предложил мне одеться и идти за ними. Сестре же велел уложить мои вещи и идти на пароход. Все это было делом минуты. Повыскакивали из камер мои спутники. Он что-то им объяснил, подписал бумагу, которую принесли офицеры, и мы прошли во двор, где стояли два солдата, приехавшие с ним. Мы быстро пошли к берегу. Пока караул успел опомниться, нас уже не было. Между камней была запрятана небольшая моторная лодка. Шейман и один из солдат подняли меня в лодку, вскочили. У машины я увидела матроса, одного из членов областного комитета. Он завел мотор. Островский стал к рулю, Шейман же стоял на носу. Наконец мотор застучал, и мы полетели. Уже темнело, когда пришли к военной пристани в Гельсинфорксе. Прошли так близко мимо эскадры, что невольно содрогнулась, смотря на грозные разбойничьи корабли. На берегу стоял мотор, шофер даже не обернулся. Он плохо знал улицы, Шейман тоже, так что мы довольно долго искали дорогу. У меня кружилась голова от волнения. Везде гуляла масса публики, горели электрические фонари, Наконец мы очутились у ворот небольшого каменного дома в переулке. Пожав руку шоферу, товарищу Николаю, Шейман отправил Островского за сестрой вещами. Мы же прошли через двор. Прелестная сестра Милосердия, Финка, открыла нам дверь. Он передал меня ей, приказав никого не впускать. Она повела меня в санаторий и еле легла спать в большой голубой угловой комнате. После голых досок, какое счастье, была эта мягкая, чистая кровать. Я провела два дня в этой сказочной обстановке. Какой отдых было не видеть и не слышать ужасных солдат и матросов. Приезжал ко мне врач, финский профессор. Тридцатого неожиданно приехала моя тетя. Шейман разрешил ей остаться со мной. В пять часов приехал он сам сказать, что вопрос о нас решен областным комитетом положительно, что нас отпускают, так как во главе Петроградского совета встал Троцкий, которому они нас препровождают. Островского он послал за остальными заключенными. Меня же Шейман сам привез на вокзал. И человек шесть солдат народной охраны провели до вагона. Поезд тронулся, все были очень веселые. Островский же совсем пьян, все время пел песни. Я сидела между моей тетей и сестрой Милосердия, молясь, чтобы ночь скорее прошла. В 9 часов утра мы приехали в Петроград. Шейман провел меня и сестру к извозчикам, и мы поехали в Смольный. Очутились в огромном коридоре, по которому бродили солдаты. Мы вошли в большую пустую комнату с надписью Дортуар, где теперь стояли грязные столы. Я была счастлива обнять дорогую маму, которая вбежала с другими родственниками. Вскоре пришел Каменев и его жена. Поздоровавшись со всеми нами, он сказал, что мы, вероятно, голодные. Приказал всем принести обед. Каменев же сказал, что лично он отпускает нас на все четыре стороны». Наконец приехал сенатор Соколов в своей черной шапочке и сказал, чтобы мы теперь ехали по домам. Но завтра в два часа утра приехали в следственную комиссию.